Глава восьмая. Валерий Павлович вернулся ровно через два часа. К тому времени Самоварова уже давно закрыла ссылки, в которые бессовестно залезла, и вновь занялась хроникой покойного Мигеля Мендеса. Информация, которую она по второму кругу просматривала, теперь повисала будто за стеклянной стеной. Одни голые факты и полная тишина со стороны ее хваленной интуиции. «Пообедаете со мной?» раздался из коридора веселый голос. Варвара Сергеевна, скорее для вида, сделала еще одну пометку в своем блокнотике, вышла из сети и с удивлением отметила, что в этот момент чужая жизнь ей представляется куда менее интересной, чем своя. «Думаете, хорошая мысль?» — крикнула она в коридор. «Да не думаю я, а побежал готовить». Прежде чем появиться на кухне, Варвара Сергеевна воспользовалась ванной комнатой. Открыла сумочку, припудрилась и аккуратно растерла по губам ярко-красную помаду. Все это время она смотрела на себя в зеркало и ощущала, что наблюдает хорошо знакомого, но какого-то иного человека. Вот оно как! Нежданно-негаданно крутанула. Сожалеть ей было давно уже не о чем. Прежняя башня была разрушена на корню. Но почему-то именно сейчас, здесь, в этой чистенькой квартире едва знакомого человека, она впервые так внезапно и остро почувствовала зыбкий переход от давно погребенной себя к себе другой, еще незнакомой. Что-то же должно появиться на месте обломков. «Варя, присаживайтесь, не стойте в дверях» валерий павлович ловко рубил большим кухонным ножом розовые стейки распластанные на разделочной доске у подследственного плешком мог быть друг брат еще какой нибудь родственник но чтобы вот так спустя два с лишним года совершенно случайно зачем и если сейчас этот валерий павлович садистски тянет время чтобы поймать в ее глазах Доверчивую растерянность, а потом унизить хлестким словом или даже ударить, она поймет и, возможно, тогда, наконец, по-настоящему освободится. Варя, да что это с вами? А что со мной? Самоварова присела на краешек стула. Она все еще пыталась выстроить вокруг их встречи хоть какую-то логическую цепочку, и у нее ничего не получалось. Я уходил, ты живая была, ироничная. Вернулся, тебя как сдули. Салат с чем любишь? Масло, сметана? Сметана. Минут через двадцать обед был готов. Скупо отвечая на формальные вопросы хозяина, Самоварова пыталась прощупать наперед тот момент, за которым может последовать необратимая опасность и страшная темная воронка которая почти всосала ее в себя два с лишним года назад закрутилась совсем рядом но пока еще не здесь а где то вовне и там в воронке была не смерть но уже и не жизнь тяжелый плащ крадущегося по пятам мрака в складках которого отдельными вспышками мелькали объяснения с начальством унижение бесполезные крики отчаяние боль и бесконечные вопросы врачей, и печаль в глазах Никитина и Анькина, вдруг проснувшаяся чрезмерная забота. Ну так что же здесь случилось? Прежде чем снова заговорить, Валерий Павлович подождал, пока она поклевала мясо и салат. Ее руки заметно дрожали, и он, все время внимательно за ней следивший, не мог этого не заметить. «Я думала, мы на «ты» перешли». Варвара Сергеевна, не став спрашивать разрешения, встала и включила кофеварку. В любой непонятной ситуации лучше что-то делать. «Я с радостью. Не люблю ненужных формальностей. На работе ими сыт по горло. Ты у меня дома, мы второй раз за день принимаем вместе пищу. Выкать в такой ситуации нелепо». Самоварова резко обернулась. «Я тоже не люблю недоговорённости. «Что ты про меня успел узнать, а главное, зачем тебе это нужно?» Вопреки ее ожиданиям, Валерий Павлович выдержал ее яростный взгляд спокойно и, что-то взвешивая про себя, с ответом не торопился. Он встал из-за стола, молча забрал из ее рук немытую утреннюю чашку и достал из шкафа две другие чистые. «Сын через полчаса подойдет, познакомитесь». «Валерий Павлович». Или ты мне все сейчас же объяснишь, или мы видимся в последний раз и давай расценим это как дурацкое приключение. Ну что ж, объясню, конечно, когда пойму, что мне нужно объяснять. Да присядь ты, кури, кофе, пей. Нервная ты какая. Вот она, эмансипация ваша. новопасид в сиропе месяцок пропьешь вчера еще хотел назначение дать, да запамятовал. Он хорошо снимает тревожные состояния, не пропуская только приемы. «Всего-то и делов? Но Я не ослышалась?» Она зло рассмеялась. Перед глазами промелькнула целая горка препаратов, выписанных Ларисой Евгеньевной, которыми уже третий год кормила свое помойное ведро. Хорошо, хоть у ментов должны быть тщательно защищены все базы, включая медицинскую. Но сейчас она уже не сомневалась в том, что при большом желании он все узнает, да и сын его в этом деле, вероятно, прошаренный. Айтишник. Или уже знает. И просто над ней издевается. Да, но в сиропе так эффективней. Продается в любой аптеке без рецепта. Пожалуйста, сядь. Он подошел к окну, распахнул его настеж и вдруг резко хлопнул себя по лбу. «Ах ты, черт, Я, кажется, понял. Как же я сразу не догадался, аналитик хренов. Ты же в компе у меня побывала, и ты следователь!» Было видно, что он и в самом деле разволновался. Пытаясь успокоиться, начал с шумом собирать со стола грязную посуду. «Варвара Сергеевна, прошу тебя, сядь и дай мне тоже сигарету. Бросишь тут с тобой, как же!» Самоварова присела и закурила. «Так вот, послушай». После его глупейшего в своей простоте объяснения оба засмущались от взаимной бестактности и надолго замолчали. Напряжение стало таять. Варвара Сергеевна принялась снова, теперь уже украдкой, осматривать кухню. Ни вазочек, ни цветов на окошке, и, несмотря на видимую чистоту, полотенца не выглажены. Нет, в этом он точно не врал, хозяйки в доме давно уже не было. Кто-то не прожил здесь эту жизнь. Ветер за окном в распоясался и начал играть с занавесками, задирал их, раскидывал по сторонам, обнажая клочья суконного предгрозового неба в окне. — Нам сейчас не хватает только голоса Шаляпина с патетическим треском льющегося из старого граммофона, — подумалась Варвара Сергеевна. — Дождь-то переждешь? «А кофе еще сваришь?» «Сварю, если дождь переждешь. Может, такси проще вызвать?» «А я не хочу, как проще. А со мной так и не получится». Успел заметить. Через полчаса дождь закончился. Прощаясь, Валерий Павлович дал на всякий случай зонд и, лукаво улыбаясь, подчеркнул, что зонт обязательно надо вернуть. «Сына Валеры?» Высокого парня с кофе и собачкой из позавчерашнего утра Самоварова встретила, выходя из подъезда. Растерявшись, она все же кивнула, и он, не глядя, машинально кивнул в ответ. Он ее, конечно, не узнал. Двигаясь по направлению к проспекту, Варвара Сергеевна свернула в арку, в которой затормозила вчера со своим неслучайным новым знакомым, она остановилась и принялась внимательно рассматривать старинный, нещадно изъеденный временем каменный свод. Вспомнились катакомбы из сна и спасительные золотистые потоки света и музыки. И тут самое странное кажется, мысль пришла ей в голову. Даже если и наврал ей этот Валерий Павлович, даже если настрогал так же шустро, как обед, свое складное объяснение, Все равно только что прошедший час, что они провели вместе, пусть и в изрядном смущении, стоил даже его вранья.